70. Винченцо вспомнил ночи, которые проводил, наблюдая за домом Шадрона, вскоре после того, как тот закончил изготовление подделок. Он видел, как приходили и уходили курьеры, всегда торопливо, всякий раз среди ночи. Однажды, когда один из них вышел с плоским пакетом под мышкой, Винченцо последовал за ним. Человек шел долго. Не останавливаясь и не замедляя шаг, пока не оказался в седьмом округе, где живут самые богатые парижане. Богато украшенные здания, иностранные посольства и гигантский богомол Эйфелевой башни. Здесь мужчина замедлил шаг, вглядываясь в каждый встречный дом и, наконец, вошел в угловое здание с видом на Марсово поле, роскошный частный особняк с белыми колоннами и балконными окнами, увенчанный большим серебряным куполом. Вскоре посыльный вышел уже без ноши, и Винченцо вновь последовал за ним. Тот завернул в небольшой бар, Винченцо сел рядом, тот заказал себе выпивки, потом еще, беря банкноты из большой пачки и весело отмечая хороший куш. Выждав момент, Винченцо придвинулся вплотную, сунул под пальто курьера руку с ножом, приставив острие к сердцу и приказал встать. Второй рукой он обнял курьера за плечи, как лучшего друга, который немного перепил и повел его в туалет. Там Винчанцо приставил ему нож к горлу и спросил, кому он только что отнес картину Шадрона. — Не понимаю, о чем вы говорите. — Я тебя убью, — вполне серьезно пообещал Винчанцо и уколол курьера ножом. Этого оказалось достаточно, чтобы мужчина заговорил. Он признал, что относил картину Шадрона, хотя нанимал и заплатил ему «Вольфьерно». Он поклялся, что никогда раньше не встречал Шадрона. Его наняли как курьера, и больше он ничего не знает. «Ты останешься целым и невредимым, если не скажешь ни слова о нашей встрече Шадрона и Вольфьерна», — сказал Винченцо. «Но если расскажешь, клянусь, я найду и убью тебя». Затем он проводил этого человека до дома, чтобы узнать его адрес, и на прощание еще раз пригрозил лишить его жизни, если тот не сохранит их встречу в секрете. Теперь, когда Винченцо вышел из тюрьмы, ночи, которые он провел, наблюдая за домом Шадрона и курьерами, должны были окупиться. Ранним утром он пришел в седьмой округ, нашел тот дом с серебряным куполом, сел на скамейку в скверике напротив и стал ждать. В восемь утра оттуда вышел высокий представительный мужчина в очень хорошем костюме с дорогим кожаным портфелем в руке. Винченцо прошел за ним несколько кварталов и вошел в банк. Подождал, пока мужчина зайдет в кабинет и прочитал медную табличку на двери. «Жорж Фурнье. Президент». Сзади к нему подошла женщина, сказала, что она секретарша, господина Фурнье, и спросила, что ему нужно. Винченцо ничего не ответил. Ему не нужен был скандал. Что бы ни сказал бедняк в споре с богачом, он окажется неправ. Он вернулся на ту же скамейку и прождал до конца дня. Во рту у него пересохло и в животе урчало, но он не решился покинуть свой пост». Наконец он увидел, как банкир показался из угла. Винчанцо встал и быстро подошел к лестнице у входа в дом Фурнье. Он не отошел в сторону, когда банкир приблизился. Фурнье посмотрел на него, как на обычного нищего. Он пригрозил, что позовет жандарма. На лице его были написаны раздражение и отвращение. В ответ Винчанцо произнес лишь «Ив Шадрон». И хотя глаза Фурнье чуть расширились, он заявил, что не знает такого. Винчанцо не двигался. Банкир еще раз пригрозил позвать полицию, на что Винчанца ответил «Отлично! Мне представится возможность рассказать им о картине, которую вы не так давно купили у Шадрона и Вольфьерна». После этого Фурунье провел Винчанца в дом. Они прошли мимо удивленной горничны и поднялись по роскошной лестнице в маленькую библиотеку. Там банкир снова сказал, что понятия не имеет, о ком идет речь. «Если это правда, — спросил Винчанца, — тогда зачем вы меня сюда привели?» Фурнье промолчал, и тогда Венчанцу сказал, что купленная банкиром картина является подделкой. — О чем вы говорите? — Та картина, которая находится в вашем распоряжении, Монна Лиза, скорее всего, поддельная. Фурнье старался сохранять самообладание, но у него начал подергиваться уголок рта. — Вы должно быть сумасшедший! — Меня зовут Венчанца пируджа Я был осужден за кражу Монна Лизы и сидел в тюрьме. «Уверен, вы читали обо мне в газетах. Я украл эту картину для Вольфьерна. Он обещал мне заплатить. Это долгая история, я не стану утомлять вас подробностями. Но Вольфьерна и Шадрон скрылись, и я должен их найти. Поэтому я здесь». «И какое отношение все это имеет ко мне?» — спросил Фурнье, продолжая свою игру. «Шадрон вписал кое-что в каждую из своих подделок», — продолжал Винчанцу. «А сделал он не одну копию». Вы не единственный, кто был обманут этой парой мошенников. Если вы позволите мне посмотреть на картину, я смогу это доказать». «Какие у вас доказательства?» Шадрон оставил метки на всех своих подделках. «Скажите мне, какие именно, я сам проверю». «Итак, вы признаете, что картина у вас?» «Ничего я не признаю!» «Месье, если бы это было не так...» Вы бы давно вышвырнули меня отсюда. Пожалуйста, не тратьте понапрасну мое и свое время и покажите мне картину. Откуда мне знать? Может быть, вы просто хотите украсть ее у меня? Вы же сидели за кражу». «За кражу я уже отсидел. А теперь единственная моя цель — месть. Но не вам». Фурнье заставил Винчанца вывернуть карманы и проверил, нет ли у него оружия. Все, что он нашел — баночка с скипидара и небольшой кусок ткани, который Винчанца захватил с собой. Банкир осведомился, зачем ему это, и Винченцо ответил «Увидите». Поразмыслив еще немного, Фурнье повел его еще по одной лестнице, затем по длинному коридору. В конце коридора он спустил с потолка чердачную лесенку, по которой они с Винченцо поднялись наверх. Винченцо ожидал увидеть там обычный пыльный чердак. Вместо этого он увидел идеально чистое помещение с побеленными стенами и блестящим деревянным полом. Там стояли четыре мольберта, а на каждом накрытая тканью картина. Перед ними стул, а возле него столик с бутылкой бренди, хрустальные бокалы пепельница с недокуренной сигарой. Это была приватная галерея господина Фурнье. Банкир снял покрывало с одной из картин. Там действительно оказалась она, со своими всепонимающими глазами и загадочной улыбкой. На миг Винченцо показалось, что он ошибся, и перед ним действительно оригинал работы Леонардо. Он подошел к картине и взялся за раму. «Что вы делаете?» — вскрикнул Фурнье. «Хочу перевернуть», — ответил Винченцо. Так он и сделал. Перевернул ее и поставил обратно на мольберт. Потом он наклонился и внимательно осмотрел часть картины возле рук Лизы Дель Джекондо. «Есть! Видите эти две меточки?» Фурнье подошел ближе. «Да! Что это такое?» «Инициалы». «Ай, Иси. Ив, Шадрон». Он подписал свои копии. Потом Винченцо посоветовал Фурнье понюхать картину. «Вам не кажется странным, что такая старая картина до сих пор источает запах льняного масла и лака?» Не дожидаясь ответа, Винченцо открыл принесенную банку со скипидаром и пролил несколько капель на чистую ткань. Прежде чем Фурнье смог остановить его, он провел этой тканью по небольшому фрагменту холста, а затем развернул ткань, чтобы банкир увидел, что она испачкана краской. Неужели вы думаете, что краска пятисотлетней давности так легко снимается? Нет, месье, это не так. Фурнье уже снимал покрывало с картины на другом мольберте. Там оказался натюрморт с фруктами и цветами. а Эта картина совершенно легально куплена мной в солидной картиной галереи. Ее происхождение неоспоримо. Он выхватил тряпочку со скипидаром из рук Венчанца и потер ей уголок натюрморта. Ткань осталась чистой. У вас есть как минимум одна подлинная картина, констатировал Венчанцу. Нахмурившись, банкир раскрыл третью картину — венецианский пейзаж. — Каналетто, — сказал Фурнье, — купил в той же галерее. У меня есть документы, подтверждающие ее аутентичность. Когда он провел по этой картине тряпкой, ткань тоже не запачкалась. Тогда банкир снял покрывало с четвертой картины, которую Винченцо сразу же узнал. — Эту вы тоже купили у месье Шадрона, — произнес он. — Как вы догадались? — Я видел ее у него в мастерской. — Да. «Она называется Севрская дорога. Оригинал хранится в Лувре». Поджав губы, Фурнье провел на скипидаренной ткани по пейзажу, на ней осталась краска. Затем банкир вновь обратился к Монне Лизе, вгляделся в инициалы. Он потер картину тряпкой в другом углу, потом еще раз. Ткань всякий раз оказывалась испачканной в краске. «Я-то думал, что она моя!» – произнес Фурнье, и в его голосе звучала смесь отвращения и поражения – «Каким же я был дураком!» Венченцев в душе был согласен и не испытывал жалости к банкиру, но ему была нужна его помощь. Нас обоих одурачили. «Я хочу их смерти!» — воскликнул Фурнье. «Но сперва вы хотели бы вернуть свои деньги, не так ли?» «Вы можете их разыскать?» «Я полон решимости это сделать, но я понятия не имею, где они скрываются. Я надеялся, что вы это знаете». Банкир покачал головой, потом задумался. «Погодите-ка...» «Я купил еще одну картину у Вольфьерна всего несколько месяцев назад». Винченце попросил показать ее. «Я продал ее», — ответил Фурнье. «Вероятно, это очередная подделка. И если так, то я теперь замешан в преступлении. Но дело не в этом. Важно, как я купил ее и где. В студии Шадрона на юге Франции». «И вы там были?» «Нет». «Картину привез курьер». Мне показали догеротип картины. Я заплатил половину авансом, вторую половину после доставки. — Кому вы отдали деньги? — Вольф Ярна. Он был посредником, дела всегда вел он. С Шадроном я никогда не встречался. — А этот курьер? Его можно найти? — В этом нет необходимости. фурни открыл ящик в стоявшем рядом столике, вынул оттуда карточку с надписью «Кафе Блю» и подал ее Винчанцу. — Вот! — «Это в городке Лакост, в департаменте Воклюз. Это все, что я знаю о Вольфьярне, и курьер знает не больше». «Так вы посылали своего курьера?» «Да. Он встретился с Вольфьярной в кафе, отдал деньги и получил картину». И «Это было несколько месяцев назад». Банкир кивнул. Винченцо сунул карточку в карман. «Значит, вы поедете туда?» «Да, прямо сейчас». «Я поеду с вами». — Хочу встретиться лицом к лицу с этими подонками! — воскликнул Фурнье, стиснув кулаки. — Месье, вы президент банка. Готовы ли вы подвергать такому риску свою репутацию? Фурнье глубоко вдохнул, посмотрел на Венчанцу, потом на свой фальшивый шедевр. — Нет, я вынужден довериться вам. Итак, они заключили договор. Если Венчанцу заставит мошенников вернуть деньги, он отдаст большую часть их Фурнье, а себе оставит треть в качестве награды. По правде говоря, делиться с Фурнье Винчанце не собирался. Деньги ему были нужны, чтобы вернуть себе сына, и это все, что его заботило. Банкир мог себе позволить лишиться части денег, но Винчанце не мог. Кафе «Блю» находилось в центре небольшого средневекового городка Лакост. Со станции Винчанце шел пешком. На железнодорожный билет пришлось потратиться, хотя и это он с трудом мог себе позволить. Идти пришлось долго, хотя даже в холодную и сурую погоду древний город выглядел красивым и уютным. Кафе оказалось простым и чистеньким. На столиках скатерти, в бело-голубую клетку, занавески в тон. Официантка, юная симпатичная блондинка с улыбкой, поприветствовала венчанцу, и тут восприятие сыграло с ним злую шутку. Он на миг увидел в ней Симону. Он не смог подавить тяжелый вздох. Официантка спросила, что с ним. «Все хорошо, спасибо». «Дайте бренди пожалуйста. Холодно сегодня». Он потер руки. «Да, это ужасно. Дождь льет целыми днями. Как я скучаю по солнцу». То же самое говорила Симона в холодные дни в Париже, вспомнил Винчанца. «Вы живете в этом городе?» «Да, всю свою жизнь». Она посмотрела на него, очевидно застеснявшись, что разоткровенничала с незнакомым мужчиной, и Винчанца улыбнулся, чтобы успокоить ее. «А вы откуда, месье?» Винчанца едва не сказал «ниоткуда». «Из Парижа? Хотя я не всегда там жил». «О, Париж! Я там никогда не была, хотя мечтаю съездить. Там очень красиво». Ее лицо приняло мечтательное выражение. «Да, очень. Венчанце вдруг захотелось рассказать все этой девушке, так похожей на Симону». «Когда-нибудь я обязательно съезжу». «Съездите. Париж вас хорошо примет. Этот город ценит красоту». Не удержался Венчанце, сразу же отругав себя за флирт. «Ой, ваш бренди Она покраснела и поспешила уйти. Широкая юбка взлетала выше колен, вновь вызывав в памяти Симону. Винченце посмотрел ей вслед, потом заставил себя отвести взгляд. Вытащив из-под куртки свой дневник, он открыл его, написал крупно во всю ширину страницы. «Прибыл. Кафе Блю» и отложил в сторонку. Подробности можно записать потом. Девушка вернулась и поставила перед ним стакан бренди. — Не хотите ли поесть что-нибудь? У нас есть замечательный омлет с травами и... «Возможно, чуть погодя. После этого он поднял стакан с бренди «Вы случайно не знаете моего друга и коллегу, здешнего художника?» «Так вы художник? Как чудесно! Ябло подумала, что вы писатель!» Она посмотрела на тетрадь в синей обложке. «А, это... Это просто блокнот, ничего особенного!» Он придвинул к себе дневник. «Моего друга художника зовут ив шадрон Мне кажется, он живет где-то неподалеку». «Тут в округе живет несколько художников». Это такой маленький мужчина с усами и... Чем могу помочь?» К официантке подошла женщина лет пятидесяти. Ее тон был холодным и настороженным. «Моя мама», — сказала девушка. Винченцо встал и слегка поклонился. Женщина не улыбнулась и продолжала смотреть на него с подозрением. «Кого вы ищете?» — спросила она. Винченцо заново описал шадроны, и женщина отрицательно покачала головой коротко и резко. «Может быть, вы знаете его друга?» Винченца, не называя имени, описал Вальфьерна, начиная с острых черт лица и заканчивая хромотою и серебряной тростью. Лицо женщины словно открылось, а потом закрылось снова. «А почему вы интересуетесь?» «У нас когда-то были дела в Париже», — как можно беззаботней произнес Винченцу. «Я проходил мимо и вспомнил, что он, кажется, живет где-то неподалеку». Женщина оглядела его, иностранная внешность, поношенный пиджак. «Я не знаю такого человека, месье». Она повернулась к дочери. «Бриджит, здесь есть и другие клиенты». Винченцо видел лишь двоих, парочку за столиком в другом конце зала. «Да, мама», — сказала Бриджит и отошла. Винченцо отпил бренди Он был уверен, что мать знала Вольфьерна. Он понял это по ее лицу. Через какое-то время он сделал знак Бриджит. «Ещу бренди месье. Может быть, теперь поедите что-нибудь?» «Да, ещу бренди и тот омлет, о котором вы говорили». У Винченцо было мало денег, но он был голоден и хотел еще немного посидеть здесь. Ему нужно было получить ответы на свои вопросы. Вольфьерный шадрон были где-то рядом, он это чувствовал. Пока он курил, Бриджит принесла еще бренди и поставила на стол омлет. Его золотистая поверхность была посыпана зелеными травами. Винченцо взял вилку. Омлет восхитительный. Это вы готовили? О, нет. Готовит моя мать. Передайте ей, пожалуйста, что это великолепно. Скажу. — ответила девушка. — Не обижайтесь на маму. Она бывает рисковата с незнакомыми людьми. — Прекрасно ее понимаю. Прошу прощения, если был невежлив с ней. — Ах, нет! — произнесла Бриджит и запнулась, словно не решалась сказать что-то еще. Потом она чуть наклонилась, будто для того, чтобы переставить солонку с перечницей, хотя в этом не было никакой необходимости. — Тот человек, о котором вы говорили, — прошептала она, — тот, что хромой и с тросточкой такой странный тип... Он сорит деньгами в городе и часто обедает и выпивает здесь. Моя мама боится потерять такого клиента». «Да мне только парой слов перекинуться Мы давно не виделись. Когда живешь в таком большом городе, как Париж, понемногу забываешь старых друзей. Мы когда-то были очень дружны, и мне бы хотелось просто повидаться с ним». Бриджит украдкая оглянулась затем снова наклонилась и прошептала. «Он живет в старом каменном доме с голубыми ставнями и высокими вечно селенными растениями вокруг» примерно в двух километрах к югу от города. Это единственный дом в тех местах. И второй, о котором вы говорили, художник, он тоже там живет». Венченце поблагодарил ее, взяв за руку. Ему хотелось прижать эту руку к своей щеке и хотя бы разок назвать девушку Симоной. Помедлив секунду, Бриджит осторожно высвободила руку, а когда он поднял на нее глаза, покраснела и поспешила уйти. Снаружи все так же моросило Винченцо сунул дневник за пояс и надел куртку. Заглянув в окно кафе, он в последний раз посмотрел на Бриджит. Почувствовав неловкость из-за того, как он вел себя с этой девушкой, он быстро пошел по улице мимо выстроившихся вдоль нее магазинчиков, пока не миновал старую каменную городскую стену. Здесь тротуар сменился грунтовой дорогой. Теперь Винченцо дал волю возбуждению и ярости, который подавлял в душе много месяцев. Он шагал, и гнев разгорался, придавая ему сил. Он хотел получить лишь то, что ему причиталось, но готов был драться за это. Складной нож в кармане постукивал по его ноге при каждом шаге. Облака разошлись, и лучи солнца осветили каменный дом с голубыми ставнями. Дом одиноко стоял на склоне холма. Высокие, вечно зеленые растения, о которых говорила официантка, стояли по обеим сторонам от него, как часовые. Винченце достал дневник и сделал в нем последнюю запись троваций написал он я нашёл их